Анна, если ты еще раз врубишь эту песню, у меня уши завянут. Молю, а не угрожаю. У парня подруги маниакальная потребность повторять любимые композиции по несколько раз на дню. В пятиминутной поездке по городу это не казалось таким очевидным, но совместное времяпрепровождение в салоне автомобиля на протяжении двух суток натянуло мои без того расшатанные нервы словно струну Играет Sigalo Fit, John Human and Nile Rodgers. Give me a love. Опять она. <свёзд> песня, показавшаяся мне вчера просто глотком свежего воздуха, сегодня уже знатно подбешивает. Что ты слышишь, когда играет песня? спрашивает Дима, нажимая на кнопку паузы. Трек неожиданно прерывается. Теперь даже слышно, как навигатор подсказывает, куда нам нужно свернуть, чтобы оказаться в пункте назначения, что Калинин незамедлительно и делает. Еще примерно полчаса езды, и мы будем на месте. Въезжаем в обвитый словно коконом цветущей зеленью город. Выглядываю в окно, пахнет окацией, каштаном и свежим морским воздухом. Небо над нами словно сшито из лоскутов разных оттенков синего и белого, красотища неописуемая. Ты о чем, философ? усмехаюсь я, поворачиваясь к водителю. Машка ржет, что-то рисуя в блокноте. Она уже привыкла к Диме, к его любимой музыке, к постоянному перестукиванию указательными пальцами и ступнями по всем доступным твердым поверхностям, будь они ладны барабанщики. Если он не наигрывает мелодии, он рисует. Если не рисуют, они целуются, и если не целуются, то шепчутся. Как вчера на балконе гостиницы, где мы останавливались на ночь. Я наблюдала за ними через штору. Они просидели так половину ночи в объятиях друг друга, считая звезды и сочиняя мечты. Когда ты слушаешь песню, что ты слышишь? Как тупой школьнице повторяет мне Дима. Мелодию Говорю я и задумываюсь. Слова, ну и голос солиста, если голос красивый. А ты попробуй ее так услышать, как слышат музыканты. Тебе больше понравится. Понимаю, о чем ты, усмехаюсь я и подмигиваю. Ну, типа там пение птиц, шорох листвы, роса на полях, да? Тихий рассветы и прочее. Балдаты солнцева. Каленин беззвучно смеется, Как есть балда. Ты что вообще от меня хочешь? Хихикну я. Ты попробуй сейчас прослушать этот же трек, разделяя на партии. Попробуй услышать не только слова песни, но и ее ритмический рисунок, структуру. Отдельно клавишные, барабаны, гитару. Она здесь особенно прекрасна. И поверх этого уже голос солиста. Он как вишенка на торте, чумабом, шедевральном торте из настоящего шоколада и сливок. Мне хочется послать его подальше с мнимо умными советами, но сделать это не получается. Салон вновь наполняет громкая музыка. Хрен с тобой, золотая рыбка. Устраиваюсь поудобнее, закрываю глаза и погружаюсь в ритм песни. Все, как он хотел. Но теперь почему-то все по-другому. Теперь передо мной не кадры клипа с прыгающей молодёжью, передо мной каждое движение клавишных, каждый удар по тарелкам и барабанам, каждое касание струн гитары ловкими пальцами которые не успеваешь даже ловить глазами, так виртуозно они перемещаются и меняются, создавая тонкие нити, переплетенные с другими такими же нитями и создающие сложнейшую паутину из звуков, накрывающую тебя буквально с головой. Дрожу от одного лишь осознания, насколько прекрасно быть частью этого изнутри иметь возможность создавать музыку и воспроизводить ее с помощью инструментов и своего таланта немного хрипловатый, будто простуженный, но такой глубокий и чувственный голос вокалиста во всем этом действии это и правда. Дишонка на торте. Это контрольный в голову, это высшая точка наслаждения в круговороте эмоций и чувств. Да. Да. Да. Спасибо. Больше и слов-то нет. Сижу, будто прибитая к сиденью, ошарашенная внезапным и неожиданным прозрением. И как можно было раньше слушать музыку по-другому? Почему никто не объяснил мне, что это за чувство? Почему Пашка этого не сказал? Открываю глаза. Машка смотрит на Диму. Он тоже гипнотизирует ее взглядом и лишь изредка поглядывает на дорогу? Между ними сейчас больше, чем просто музыка, заполнившая собой салон, между ними любовь, способная светить своим светом всю галактику, и еще на пару галактик света останется, точно вам говорю. Блин, мне срочно нужен Пашка, обнять, прижать к себе, почувствовать, как от наших прикосновений, словно от случайной искры, разгорается настоящий пожар. Как от нашей нежности все вокруг накрывает огромной волной океанской воды, прозрачной и чистой, как стихи усмиряют друг друга. Остается совсем немного, скоро мы увидимся и тогда засияем еще ярче, чем эта чудаковатая парочка впереди. В кармане звонит телефон. Суриков будто слышит меня. Звонит сразу стоит только подумать о нём. Чем меньше между нами расстояние, тем сильнее и громче наши мысли и желания пронзают пространство в поисках друг друга. Мы, как два магнита, дрожим и тянемся, едва приблизившись и резко сливаемся в единое целое, оказавшись в опасной и непреодолимой близости. И нас уже не разнять. Можно, конечно, попытаться, но у вас вряд ли что-то выйдет. Наши чувства всегда будут сильнее, всегда. Прошу Диму сделать тише. Машку перестать хихикать, и прикладываю палец к губам, с -с -с -с -с -с -с. снимаю трубку и ныряю в любимый голос, как в спасительную глубину. Все хорошо. Теперь все хорошо, а скоро будет еще лучше. Но уже через два часа, стоя под окнами его гостиницы, я уже так не думаю. Опускаю руку так и не решившись помахать и не позволяю сделать этого Маше с Димой. Растеряна переминающих с ноги на ногу на тротуаре. Мы застываем в нелепом молчании, глядя, как Пашка с каким-то парнем наверху машут из окна поклонницам, собравшимся на дороге. А сверху на них полу лежит та самая девица с выбритой с одной стороны башкой. Ее руки точно хищной змеи обвивают парней уверенно, по-хозяйски, скользят по плечам и упираются в шеи, а ее груди выскакивающий из откровенного топа покоятся сверху на их спинах словно там им и место не знаю что со мной но мне не нравится то что я вижу облизываю пересохшие губы в попытке решить как лучше поступить и на ком выместить свою злость в первую очередь